Глава двадцать первая. Преступное проникновение. Вот тень еще. Взгляни назад. Вон пробежала тень. И там, и там. Весь сад наполнен по ночам тенями без названия. Алексей Жемчужников. Ночное свидание. Знаешь, Лео, не дает мне покоя свет в окне пустого дома. «Если тебе не показалось, конечно, принимая во внимание твое состояние». «Вот только не надо!» — обиделся Добродеев. «Что значит «мое состояние»?» «Нормальное, подумаешь, слегка приняли. Мне не показалось. Я абсолютно ясно видел света в верхнем окне. Надо было сфоткать. «Жаль, тебя там не было, никто не подсказал», — фыркнул Добродеев. «Надеюсь, ты понимаешь, что если там была женщина...» «Эмма!» «Неважно, Лео!» «Если там была женщина, то она оставила следы. Губную помаду, обертку от шоколадки, перчатку...» «Даже слушать не хочу!» — вскричал Добродеев. «Ни за что! Даже не заикайся!» «Я еще ни о чем не заикнулся, даже не думал. Ты стал такой нервный, Лео. Тебе вместо кофе нужно пить чай из ромашки или мяты. Зайди в нашу лавку, тебе подберут. Насчёт Эмма. Не представляю себе, что Эмма после трех рюмок водки отправилась в спальню к боссу и включила свет. Хотя допускаю, что они любовники. Маргарита его унижала». Эмма восторгалась. Это поднимало его самооценку. Что же касаемо до любви? «Думаешь, я не вижу, куда тебя несет?» перебил журналист. «Глазастый какой! А что ты теряешь? Понтую я, если что. А тебя там не стояло, не будет стоять. Единственное, что от тебя потребуется, Лео...» «Нет!» перебил Добродеев. «Я сказал!» «Ну да, конечно!» Сказал, как отрезал. «Ты же с ним подружился, Лео, тебе ничего не стоит снова пригласить его на ужин». «А если она там, в смысле, переселилась?» «Вряд ли. Переехать к нему вот так сразу таинственная незнакомка не могла. В тот вечер он не знал, что она придет, иначе сразу после похорон дунул бы домой. Мы это уже обсуждали. Хотя...» — монах задумался. «Нет, не пляшет. Не думаю, что это Эмма». сказал он после паузы. «Почему? Она тебе нравится?» Я наблюдал их обоих на кладбище. Он ушел с тобой, не оглянувшись, что было для нее полной неожиданностью. Уж не знаю, на что она рассчитывала. Она ему безразлична. Она не производит впечатления счастливой любовницы. Даже то, что она в ресторане расплакалась, не из-за Маргариты, можешь мне поверить. Она не посмела бы прийти без приглашения. «Она же страшная!» — воскликнул Добродеев. «Не верю, что они, но, может, раз, по пьяни!» Монах пожал плечами и промолчал. «Как ты себе это представляешь?» — спросил тот, чуть погодя. «Элементарно, Лео. Ты уведешь его на пару часов, а я проникну, так сказать, и осмотрюсь. Позвони сначала в дверь!» «А то, если он будет вырываться раньше времени, звякнешь, и я спокойно слиняю». «Не и Лео! Что-то мы давненько никуда не ввязывались, не находишь? Скучно живем, надо бы добавить в бытие красок и приключений». «На пятую точку!» — пробурчал Добродеев. «Я подумаю! Только недолго. Если хочешь обскакать майора Мельника, надо действовать не раздумывая. Давай завтра!» «А подготовиться?» «В смысле?» Позвонишь бражнику, спросишь, как здоровье, дела, сон, аппетит. Скажешь, что ни о чем другом не можешь думать, а тут еще черный монах. И твой знакомый следак уверен, что без него не обошлось. Кинь ему наживку, прибежит как миленький. Два часа, Лео, мне хватит. Кабинет и спальня. Две спальни. Эмма сказала, супруги спали в разных. Не успел, сомневающийся Добродеев, задать очередной вопрос, как раздались звуки маленькой ночной серенады. Монах потянулся за своим айфоном и произнес «Алло». Добродеев взглядом спросил «Кто?». Монах подмигнул. Журналист вытянул шею, а тот пропускал через пятерню бороду и, улыбаясь до ушей, слушал. «Ну что вы, эм я рад!» Думал сам позвонить, но стеснялся. Добродеев вытаращил глаза и открыл рот. «Честное слово, много думал о нашей встрече, вспоминал. Конечно, ну что вы, какой должник! Наоборот, вы скрасили мое одиночество!» разливался соловьем монах. «Не люблю э, -э, э трапезничать один, тем более в скорбном месте. Вы меня спасли, Эмма!» Добродеев фыркнул и закатил глаза. — С удовольствием! В любое удобное для вас время! Когда? Сегодня? Завтра? Замечательно! Где? На площади? В семь? Буду с цветами! До встречи, Эмма! Он отключился и выразительно посмотрел на ухмыляющегося Добродеева. Вот так, Лео. — Что это было, Христофорыч? — — иронически спросил тот. — Приглашение, Лео. Интересная женщина пригласила меня на ужин. Сказала, что не может забыть нашей роковой встречи. Думает, вспоминает. — Интересная? Не может забыть? — Интересная, Лео. Интеллектуалка, с которой есть о чем поговорить. Кроме того, для пользы дела. Мало ли. — Да, не может забыть. Находится под впечатлением. Монах самодовольно ухмыльнулся. Добродеев фыркнул. «Ты же хотел завтра сунуться к бражнику, или я неправильно понял?» «Ты же отказался, Лео. Тебе подумать надо, вот и думай. А я попытаюсь вытащить из нее что-нибудь о той, из спальни. Вдруг повезет». «А если сегодня?» — спросил Добродеев. «Сегодня?» — удивился монах. «Уверен?» ты меня приятно удивляешь уверен успеешь подготовиться морально я готов твой ход лео ты начинаешь и выигрываешь звони добродеев в полной сомнении достал айфон он был уверен что друг откажется монах оставил машину за пару кварталов от дома бражника и пошел пешком это был пригород Зеленый и малолюдный, с виллами за высокими заборами, по улицу тут просто так не шляются. Он не встретил ни души. Темнело, зажглись редкие сиреневые фонари. В воздухе был разлит запах влажной земли и прошлогодних листьев. Калитка оказалась не заперта. Монах, оглянувшись по сторонам, толкнул ручку и вошел во двор. Он скользнул взглядом по окнам, не светилось ни одно. Неторопливо прошагал до дома и поднялся на крыльцо. Постоял, потирая колено. Он был без трости, налегке, и нога отреагировала на ступеньки. Снова оглянулся. Вокруг было тихо и темно. Монах достал из кармана фонарик, включил, сунул в рот и достал спецключ. Подарок одного домушника, с которым он водил дружбу. Этот простодушный и доверчивый человек очень удивился странной просьбе друга. но монах успокоил его, сказав, что отмычка ему нужна для коллекции. Натянув тонкие резиновые перчатки, сопя и светя себе фонариком, он деловито орудовал ключом. Дверь подалась. Монах вошел, аккуратно закрыл ее за собой и прислушался. В Который раз уже он подумал, что в каждом доме своя атмосфера. Он живет своей тайной жизнью. выжидает дышит поскрипывает и вздыхает а кроме людей в нем живут другие сущности и сейчас они рассматривают его монаха десятками глаз он прислушался светя себе фонариком и осторожно ступая заглянул в большую комнату видимо гостиную и пошел дальше по коридору приоткрывая попадающиеся ему двери в поисках кабинета добродеев сказал третья кажется точно третья Монах вошел, постоял минуту, оббегая лучом фонарика стены и мебель, потом подошел к письменному столу и стал перебирать аккуратную пачку бумаг, выдвинул один за другим ящики. Письмо незнакомой женщины с кладбища обнаружилось в среднем, то есть предположительно то самое письмо, без имени, слепое, а еще старая фотография. Монах углубился в чтение, закончил и присвистнул. интересный поворот следы всегда остаются права эмма не нужно возвращаться или наоборот нужно чтобы заплатить долги на фотографии двое молодой человек и девушка монах узнал в паре бражника он достал айфон снял письмо и фотографию в последний раз обежал лучом света кабинет подивился его безликости Почти пустой стол, полупустые книжные полки, сейф и диван напротив стола. Невольно вспомнил свой письменный стол с ибонитовой черепахой в разноцветном панцире, с медным Буддой, с танцующим Шивой, сощетинившимся, ощетинившимся, как еж, керамическим стаканом с десятком карандашей и еще каким-то хламом. А здесь пусто. Нордический характер или не собирается видеть гнездо? По деревянной лестнице он добрался до второго этажа и оказался в недлинном коридоре с двумя дверьми, ведущими в спальни, видимо. Толкнул первую и вошел. Скользнул лучом фонарика по окну, соображая, где горел свет – здесь или в другой спальне. Добродеев сказал – в крайнем окне. Значит, здесь. Кое-как застеленная кровать, небрежно брошенный сверху синий махровый халат. Упаковки лекарств на тумбочке – Смятый носовой платок на полу, отодвинутая панель стенного шкафа, на вешалках мужская одежда, внизу обувные коробки. Монах, ни к чему не прикасаясь, рассмотрел одежду в шкафу и сфотографировал лекарства на тумбочке. Выдвинул ящик. Там лежали очки, калькулятор, несколько писем, блокнот. Наскоро пролистав блокнот, монах положил его на место. Просмотрел письма, деловые, написанные суконным бюрократическим языком. Ничего интересного. Обошел кровать и принялся за другую тумбочку. Приподнял матовый шар ночник, выдвинул ящик. Там было пусто. Маргарита спала в другой спальне. А таинственная женщина, если таковая существовала, не оставила после себя никаких следов. Довольно большая ванная комната. Монах включил свет. Здесь все было в неприятных глазу ярко-голубых тонах. Занавеска, коврик, полотенце, даже стены. Зубная щетка в стаканчике одна. В шкафчике немного мужской косметики. Никаких следов женщины. Он вошел в другую спальню и попал в отдельный мирок, где пахло духами. Это была спальня Маргариты. Монах ощутил укол не страха, нет, не уверенности, пожалуй. Ему показалось, что она еще здесь и смотрит на него. Ощущение было мимолетным и неприятным. К счастью, оно тут же прошло. Он проверил задернуты ли шторы, включил свет и тут же зажмурился от бьющей в глаза позолоты. Спальня Маргариты сверкала и переливалась. Искусственные цветы в высоких майоликовых вазах по обе стороны кровати, накрытые золотым парчевым покрывалом. Мерцающие позолоты лики в углу. Торшер с темно-желтым абажуром и золотой бахромой. Бра в виде золотых цветков лотоса над изголовьем. Туалетный столик с зеркалом в золоченой раме. На нем висело с десяток разноцветных бус. Без числа флаконов, баночек, тюбиков. И три болванки с париками. Каштановым, русым и пепельно-русым. Они пялились на него слепыми лицами. Все это великолепие било в глаза, и монах невольно вспомнил картину карнавала в Рио. Каков контраст с остальными комнатами? Жилище отражает характер владельца, все знают. Маргарита была красивой, самоуверенной, жадной до развлечений и побрякушек молодой женщиной, любящей жизнь, актрисой. Монах вздохнул, вспомнив ее в английском клубе среди толпы в красном платье с прекрасными темными волосами с бокалом в руке. Вспомнил золотые сережки-скобочки с бриллиантами, довольно скромными. При таком изобилии она должна была сверкать, как новогодняя елка. Он выдвинул один за другим ящички столика, скользнул взглядом по шкатулочкам с золотыми украшениями, по заколкам и бусам. Она любила жизнь и хотела блистать. Он снова вздохнул. Не подозревала, что идет навстречу смерти, бедняга. Убийца затаился, гад, не кажет личика. Вася Пивков, он же оборотень. Монах внимательно рассмотрел большие черно-белые фотографии на стене, их было пять. Элиза Дулитл, Кармен, Сильва, остальных он не узнал. Потом заглянул в шкаф, забитый одеждой, которая еще пахла ее духами, приторными и сладкими. Открыл дверь в маленькую ванную в розовых тонах, где тоже пахло, как в раю. Постоял на пороге, рассматривая бесчисленные баночки и флаконы. красный шелковый халатик. Он шагнул на цыпочках, словно боясь потревожить ее, и обыскал карманы. Там было пусто. Конечно, пусто. Здесь был обыск. У майора Мельника глаз как у орла. Монах не рассчитывал найти что-нибудь, а собирался проникнуться духом и аурой жилья Маргариты, понять, надеясь на некое озарение и откровение. Рассматривая пестрый позолоченный мирок Маргариты, он понимал, что не могла она уйти и бросить все это. Она собиралась вернуться. Ее уход – спектакль. Она соскучилась без сцены и публики. Монах уже уходил, когда заметил на полу около кровати блестящую вещицу. Она сверкнула ему в глаза. Он нагнулся и поднял. Это была крошечная серебряная коробочка. Пудреница? в виде ракушки, такая же нарядная, как и все здесь. Он рассмотрел находку, положил обратно и достал айфон. Щелкнул в одном ракурсе, в другом, и вдруг услышал звук мотора. Судя по громкости, машина въезжала во двор. Монах поспешил к выключателю, потом к окну, осторожно отвел занавеску и увидел зеленый огонек такси. С трудом удержав крепкое словцо, он ограничился нейтральным «ну лево». но с глубоким чувством монах поспешно спустился на первый этаж шипя от боли и уже не стесняясь в выражениях проклиная по дороге чертову ногу добродеева бражника и козла с купленными правами услышав скрежет ключа он почувствовал мерзкую липкую испарину на спине голоса из за двери бражник вернулся не один добродеев ну лео погоди Ты у меня попляшешь. Но пока приходилось плясать самому монаху. Он проскользнул в кабинет за секунду до того, как они вошли. До него долетел звук захлопнувшейся входной двери. Голоса стали громче. Он различил сочный добродеевский бас. Журналист что-то рассказывал и смеялся. Скотина! Монах метнулся к окну и отдернул штору, молясь, чтобы не вошел хозяин. Окно подалось с неприятным чмокающим звуком. Монах замер и прислушался, потом с трудом перевалился через подоконник и рухнул боком на какие-то сухие стебли. «Свобода!» Он с трудом поднялся, держась за стену, прикрыл окно и надавил, возвращая раму на место и от души надеясь, бражник не заметит, что оно не заперто. Но даже если заметит, и что, монах будет уже далеко». Он перевел дух, постоял, жадно вдыхая сладкий холодный воздух, испытывая чистое, ничем не замутненное восторженное счастье. Не торопясь, щадя больную ногу, наслаждаясь свежим воздухом, пустой улицей, чувством безопасности и далекими городскими огнями, испытывая чувство приятной расслабленности, он добрался до машины, упал на сиденье и закрыл глаза.